Позвольте представить вам доктора Рерля, специалиста по восточному иудаизму Франкфуртского института по еврейским вопросам. Рерль чуть оторвал задницу от стула, слегка поклонился и принялся монотонно бубнить. Я думаю, перед нами остатки тюркского племени, принявшего иудаизм одновременно с хазарской знатью и позже — около X или XI века, в период падения Хазарской империи, бежавшего на восток Кавказа. Там это племя смешалось с татами-горцами, говорившими на иранском диалекте, и часть из них обратилась в ислам, ну а часть так и не отказалась от веры Моисея и ее обрядов. в дальнейшем претерпевших значительные изменения. Рерль перешел к примерам. В татском слова, составляющие основу языка, то есть обозначавшие еду, людей, животных, по преимуществу являются тюркскими заимствованиями. Потом Рерль пересказал то немногое, что известно об истории иудаизации хазар. Некоторые вещи вызвали у меня неподдельный интерес, но Рерль говорил путанно, и не упустить нить его рассуждений было сложно. Особенно интересной мне показалась информация, связанная с именами собственными. В частности, у берг -Юден в качестве имен собственных используют названия еврейских праздников – Ханука и Песах. Примером может служить Русифицированная фамилия – Ханукаев. Ничего подобного не наблюдается ни у евреев ашкиназов ни у сефардов, зато характерно для хазар. Так имя собственное Ханука дважды встречается в киевском письме, рекомендательном письме городской хазарской общины, относящемся к началу X века. Один раз... на могильном камне в Крыму и еще раз в списке хазарских правителей. По мнению Рерля, Берк несмотря на их язык, оказывается все же ближе к нагайцам, калмыкам и балкарцам, чем к евреям. После Рерля выступал глава экспертной комиссии вермахта Краснолицый Вайнтроп. Мои аргументы... не идут в разрез с точки зрения уважаемого коллеги доктора Рерля. Доказательства влияния кавказских евреев на хазар, сведений о хазарах, правда, очень мало, также многочисленны, как и доказательства обратного влияния. Например, в документе «Кембриджский аноним», предположительно датированном X веком, сообщается, что Армянские евреи заключали браки с жителями этих земель. Речь идет о хазарах, смешивались с неверными, перенимали их обычаи, сражались на их стороне и стали с ними единым народом. Автор говорит о евреях, Ближнего Востока и Хазарах, но Арменией он называет, естественно, несовременную Армению. а великое армянское царство, то есть почти все за Кавказье и приличную часть Анатолии. Вайнтроп продолжал в том же духе. Доводы его были достаточно противоречивы. Опираясь на этнологические наблюдения, мы констатируем, что между татами и их соседями-мусульманами и даже христианами-осетинами нет большой разницы. Однако Берк-Юден не отошли и от язычества. Они верят в демонов, носят обереги от злых духов и прочее-прочее. Подобные практики существуют среди горцев-мусульман у вот так называемых суфиев. Это, например, культ мертвых или ритуальные танцы, то есть несомненные пережитки язычества. Уровень жизни Берк юден и в городе, и в ауле, что мы посетили, тот же, что и у остальных горцев, нет ни малейших оснований предполагать, что Берк юден примкнули к иудео-большевизму, чтобы улучшить свое положение. Напротив, они даже беднее кабардинцев. Во время шабота женщины и дети сидят отдельно от мужчин, как предписано «кавказской» а не еврейской традиции, а на свадьбах, например, на той, где мы оказались в числе сотен приглашенных кабардинцев и балкарцев, Берк юден мужчины и женщины, танцевали вместе, что строжайше запрещено иудейскими законами. «Итак, ваши заключения?» – спросил Биттенфельд, адъютант Кестринга. Вайнтроп провел ладонью по седым, коротко стриженным волосам. «Трудно сказать что-либо определенное об их происхождении. Сведения противоречивы. Для нас очевидно, что Берг-Юден полностью ассимилировались. Если хотите, превратились в метисов. Процент еврейской крови у них ничтожен. Однако... перебил Биркомп, «они упорно цепляются за свою иудейскую религию, которую веками хранят в первозданном виде». «Ну, не в первозданном, гер Оберфюрер, не в первозданном», добродушно возразил Вайнтроп, «наоборот, в очень даже измененном. Они уже не знают Талмуда, если вообще когда-либо его знали». А эти их языческие суеверия? Да, они, как и караимы, почти еретики. Ашкеназы их презирают и брезгливо называют быками. — А что по этому поводу думает С слащавым тоном произнес Кестринг, оборачиваясь к Вопрос крайне важный, — сказал Корсеман. Я передаю слово оберфюреру Биркампу. Биркамп зашуршал бумагами. К сожалению, нашему специалисту, доктору Везела пришлось вернуться в Берлин. Сейчас вашему вниманию, герр-генерал, будет представлен ее исчерпывающий отчет, где как раз и отражено наше мнение. Берг-Юден, чуждое... Крайне опасные элементы, способные причинить серьезный вред нашим войскам. И мы, чтобы предотвратить угрозу, должны реагировать активно и безжалостно. Нас прежде всего интересует проблема безопасности, а не теоретические изыскания. Наши заключения опираются на анализ научной документации, который проводила доктор Везела. но отличаются от выводов присутствующих здесь экспертов, и я попросил бы Штурмфюрера доктора Ауэ ознакомить присутствующих с нашей точкой зрения. Я поклонился. Благодарю, оберфюрер. Для большей ясности я дифференцировал сведения по уровням. Итак, мы имеем исторические материалы, Язык как живой документ, затем результаты физической и культурной антропологии и, наконец, этнологические исследования доктора Вайнтропа и доктора Везела. Исторические источники свидетельствуют, что евреи проживали на Кавказе задолго до обращения Хазар. Я процитировал Беньямина из Туделы и еще несколько древних хроник. в том числе и Дербент-Намы. В IX веке Эльдат ха дани посетил Кавказ и отметил, что евреи-горцы прекрасно знают Талмуд. «Они утратили это знание», — воскликнул Вайнтроп, — «абсолютно утратили». Но нельзя отрицать, что некогда талмудисты азербайджанских городов Дербента и Шемахи пользовались огромным авторитетом. Впрочем, здесь речь скорее о более позднем феномене. В 80-е годы прошлого века один еврейский путешественник Иуда Черный высказал предположение, что евреи появились на Кавказе, еще до разрушения первого храма и вплоть до XIV века жили изолировано ото всех под покровительством персов. Только после завоевания татарами Персии Берк-Юден вступили в тесный контакт с евреями из Вавилона, открывшими для них Талмуд. Именно в этот период Берк-Юден перенимают равинские традиции и учения. Однако прямые доказательства отсутствуют. Древнее происхождение берг нагляднее всего подтверждают археологические находки в Азербайджане, например, руины Чуфут-Тебе, еврейский холм или Чуфут-Кабур, еврейская могила. Что касается языка, то наблюдения доктора Везела подтверждают выводы покойного доктора Фосса. Это... новый, то есть образовавшийся не раньше 8 или 9, а может быть и X века, западный иранский диалект. Таким образом, наши эксперты оспаривают гипотезу Пантюхова вслед за картфажем, полагавшего, что Берг-Юден прямые потомки халдеев. Картфаж, к тому же считал, что… Лизгины, сваны и хевсуры тоже имеют еврейские корни. С грузинского «кхевис урия» переводится как «еврей из долины». Рассуждения барона Петера Услара более логичны. По его мнению, переселение евреев на Кавказ в течение двух тысяч лет происходило постоянно, причем иммигранты каждой волны в большей или меньшей степени интегрировались в местные племена. Языковые трансформации объясняются смешанными браками евреев и татов, проникших сюда позже. Таты же во времена Ахименидов образовывали на Кавказе военное поселение и защищали весь узкий проход Дербента «От кочевников с севера». «Евреи -воины – воины?» – пробурчал оберст из АОК. «Не смешите меня». «Ничего смешного», – возразил Бройтиган. «До рассеяния евреи имели долгую и славную военную традицию. Загляните в Библию. Или вспомните, как они сопротивлялись римлянам». «Да-да». Об этом пишет Иосиф Флавий, добавил Корсома. Это действительно так бригады фюрер удостоверил Бройтегам. Итак, продолжил я, совокупность приведенных фактов как будто опровергает версию о хазарском происхождении татов. А вот предположение Всевлада Миллера, что именно Беркюден обратили хазар в иудаизм, кажется более правдоподобным. «Это именно то, о чем говорил я», — вмешался Вайнтроп. «Но вы с вашими лингвистическими аргументами ведь тоже не отрицаете вероятность гибридизации». «Как жаль, что мы лишились доктора Фосса», — вздохнул Кестринг. «Он отлично разбирался в лингвистике». «Да», — с грустью поддержал его фон Гильса, — Мы скорбим по фоссу. Это невосполнимая потеря для нас. Немецкая наука, поучительно заметил Рерль, тоже платит высокую цену и уделу большевизму Да, но в случае с несчастным фоссом уместнее говорить о различии культур, вставил Бройтиган. Господа, господа, призвал к порядку Кестринг. Мы отвлеклись. Гаупт, Штормфюрер. Спасибо, герр-генерал. К сожалению, физическая антропология не слишком помогает разобраться в существующих и столь разнообразных версиях. Позвольте ознакомить вас с данными, опубликованными в 1887 году великим ученым Эркертом в книге «Кавказ и его народы». Итак. Черепной указатель азербайджанские татары 79,4% мезокефалия, грузины 83,5 брахи кефалия, армяне 85,6% долихокефалия. и Берг Юден 86,7%. Долиха кефали. Ха! Не удержался Вайнтроп. Как у Мекленбуржцев? Тише, попросил Кестринг. Не надо перебивать гауптштурмфюрера». штурмфюрера. Далее, длина черепа, калмыки 62%, грузины 67,9. девять 67,9%. Армяне – 71,1. Лицевой указатель – грузины – 86,5%. Калмыки – 87%, армяне – 87,7%. И Берг-Юден – 89%. Наконец, носовой указатель – На нижнем уровне Берк-Юден 62,4%. На верхнем – Калмыкии – 75,3%. Впечатляющая разница. Грузины и армяне где-то посередине. «Что это означает?» – спросил Оберст из АОК. «Я не понимаю». «Это означает...» – Брой Тегам записывал цифры – и быстро калькулировал в уме, что если форму черепа принимать за основной критерий определения степени развития расы, то бергюден самые развитые среди кавказских народов. Такова же идея эркерта подтвердил я однако в наши дни подобный подход если и не отвергнут совсем, то уж точно не в чести. Наука идет вперед. Я на секунду повернулся к Беркомпу. Он мрачно смотрел на меня и постукивал карандашом по столу. Потом махнул, чтобы я продолжал. Я углубился в документы. Культурная антропология дает нам огромное количество данных. Мне понадобилось бы слишком много времени, чтобы привести их полностью. Но мы можем сделать общий вывод, что Берк юден полностью усвоили обычаи горцев, и в первую очередь канлы и ишкиль, то есть кровную месть. Известно, что великие татские воины сражались против русских на стороне имама Шамиля. До русской колонизации они по преимуществу занимались сельским хозяйством, выращивали виноград, рис, табак и различные зерновые. «Не похоже на евреев», — подчеркнул Бройтигам. «Евреи избегают такого тяжелого физического труда, как земледелие». Верно, Гердоктор. Позже, в эпоху Российской империи, экономические обстоятельства все-таки вынудили их стать ремесленниками, кожевниками, ювелирами, оружейниками, ткачами ковров и торговцами. Но это процессы недавние. «И часть Беркюден по-прежнему остаются крестьянами, как те, которых ликвидировали недалеко от Моздока, да?» — припомнил Кестринг. «Мы до сих пор не выяснили, как все произошло». Биркамп почернел. «Я не смутился. Однако не менее убедительно и то, что за исключением участия в нескольких восстаниях, поднятых Шамилем, Большинство беркюден Дагестана, вероятно, из-за гонений со стороны мусульман в войнах на Кавказе поддерживали русских. После победы царское правительство наградило их, уравняв в правах с остальными кавказскими народами и дав доступ к административным должностям. И тут, разумеется, возникла знакомая нам ситуация, когда евреи ловко использовали предоставленные им возможности Но необходимо подчеркнуть, что при большевиках все права были у них отобраны. В Нальчике, столице Кабардино-Балкарской Автономной Республики, все посты, кроме занятых русскими или евреями-коммунистами, распределены между представителями обеих титульных наций. Берг Юден не представлены в администрации, за исключением нескольких мелких чиновников, и служащих архива. Интересно также проанализировать ситуацию в Дагестане. Я закончил, зачитав этнологические выкладки Везела. «Ваша информация не идет разрез с нашей», — удивился Вайнтроп. да гермайор, скорее, дополняет ее». «Напротив», — задумчиво пробормотал Рерль, «то, что вы сказали...» несовместимо с версией хазарского или тюркского происхождения Беркьюден. Между тем, мне она кажется очень убедительной. Даже ваш Миллер Кестринг кашлянул. Нас впечатлила эрудиция специалистов СС. Елейным тоном, произнес он, обращаясь к Биркампу. По-моему, ваши выводы, во многом совпадают с позицией Вермахта, не правда ли? Биркомп явно злился и нервничал, но сдерживался. «Герр-генерал, мы убеждены, что чисто научные заключения слишком абстрактны. К ним не следует апеллировать, забыв о фактах, выявленных в ходе работы СП», и позволяющих утверждать, что перед нами опасный расовый враг. «Извините, герр-оберфюрер», — подал голос Бройтига, — «я в этом сомневаюсь». «Потому что вы гражданское лицо, и не можете рассуждать как военный гер — сухо оборвал его бирком. «Не случайно фюрер доверил безопасность Рейха СС». И не надо игнорировать вопрос «Вэльтаншаунунг». «Никто не посягает на полномочия СП и СС, оберфюрер», неторопливо, внушительно ответил Кестинг. «Вы оказываете неоценимую помощь вермахту. Отныне, однако, военная администрация, тоже, кстати, созданная по приказу фюрера, должна учитывать все аспекты проблемы». По политическим соображениям, не вполне обоснованные действия против Берг-Юден повредили бы нам, и надо иметь веские причины, чтобы такие действия предпринимать. Оберст фон Гильса, насколько, по мнению Абвера, серьезную угрозу представляют Беркьюден. Мы уже обсуждали эту тему во время первого совещания в Ворошиловске, гер-генерал. Абвер пристально следит за татами. На сегодняшний день мы не уличили их ни в попытке мятежа, ни в контактах с партизанами, ни в шпионаже, ни в чем. Если бы все народы вели себя так же спокойно, наша задача значительно упростилась бы. СП как раз считает, не стоит ждать, когда преступление совершится. Лучше предотвратить его. Биркомп терял терпение. «Безусловно», — согласился фон Биттенфельд, — «но в чрезвычайной ситуации, прежде чем действовать, надо взвесить все преимущества и риски». «Одним словом», — снова вступил Кестринг. В настоящий момент Беркюден для нас не опасный?» Нет, гер генерал, заверил фон Гильса. С точки зрения абвора нет. Остается расовый вопрос, продолжил Кестринг. Мы выслушали множество мнений, но я думаю, вы все признаете, что ни аргументы в пользу еврейского происхождения Беркьюден, ни контраргументы. не были вполне убедительны. Он сделал паузу, потер щеку. Мне кажется, у нас мало информации. Нальчик не является естественной средой обитания этих людей, что, конечно, искажает перспективу. Я предлагаю отложить решение вопроса до захвата нами Дагестана. Там, на родине Татов, Наши специалисты наверняка обнаружат недостающие сведения, и мы соберем новую комиссию. Он повернулся к Корсеману. «Что вы думаете по этому поводу, бригада фюрер?» Корсеман колебался, искоса взглянув на Биркомпа, помолчал и, наконец, произнес. «У меня нет возражений, гер генерал. Мне кажется, таким образом будут удовлетворены интересы всех сторон». СС в том числе. Верно, оберфюрер? Биркамп немного помедлил с ответом. Ну, если вы так полагаете, бригада фюрер, естественно.